Глава шестнадцатая. В каждом лабиринте есть свой минотавр. «Да сколько можно!» Спитамен почти выкрикнул это и наверняка выкрикнул бы, если бы в его лёгких осталось хоть немного воздуха. Маячившая впереди тень внезапно обросла второй парой конечностей, неприятно напомнив спитамену паука в подвале лавки. К счастью, перед ним был не очередной модификант, а всего-навсего солдат. Он сжимал в руках нечто, больше напоминающее длинную рогатину. Оба ее зубца были острыми на концах и хорошо заточенными с обеих сторон. Такой штуковиной можно было снять голову, просто поместив ее между зубцами и слегка повернув оружие. Все говорило, что везение с кончилось. Один раз ему удалось уйти от сумасшедшего солибарда, другой — от типа с мечом. Похоже, на этот раз ему не удастся выкрутиться так легко. И словно в подтверждение этого сзади раздался торжествующий возглас. Не было нужды оборачиваться, чтобы понять, человек в одеждах клирика совсем близко. До этого спитамен не сталкивался с разъяренными священнослужителями, но понимал, что один человек в гневе мало чем отличается от другого. И кажется, эти двое клирик и подступающий все ближе солдат не собирались церемониться. Второй занял своей исполинской фигурой почти весь проход. Он пока еще находился снаружи, но в любой момент готов был вступить в темноту коридора. Спитамен уже не бежал. Какой в этом смысл? Попытаться сбежать от сумасшедшего с мечом, чтобы потом быть насаженным на вертел точно поросенок? Похоже, для него действительно пришло время примириться с всевоплощенным. Спитамен закрыл глаза, вспоминая хоть одну из многочисленных молитв, которые пытались вдолбить ему еще в детстве. Безуспешно. Ни одной из них он так и не запомнил целиком. Если бы молитвы действительно работали, надобность в них рано или поздно отпала бы. Рассчитывать он мог лишь на чудо. И, как ни странно, чудо произошло. Только что фигура солдата занимала собой весь дверной проема. В следующее мгновение что-то огромное рухнуло на нее сверху. Спитамен успел заметить развивающиеся одежды и подумал, что кто-то сбросил сверху куль с бельем. Куль упал на камни с отвратительным чавканием, почти полностью похоронив под собой солдата. Спитамена обдала чем-то липким и тёплым. На протяжении нескольких ударов бешено колотящегося сердца он моргал, не в силах избавиться от попавшей в глаза жижи, а когда ему это наконец удалось, увидел лежавшего перед ним голого человека. Вернее, то, что от него осталось. При ударе тело сплющилось. Там, где плоть не лопнула от удара, она выглядела дряблой, бледной и болезненной. К счастью, спитамен не видел лица, зато мог разглядеть все остальное. При падении накидка или что-то вроде тоги, домашний халат, полотенце. Словом, чтобы это ни было, оно слетело и теперь лежало неподалеку. Именно его спитамен видел развивающимся мгновение назад. Чтобы узнать погибшего, хватило колец с геммами. которыми были унизаны пальцы мертвеца. Возможно, в Завараше не так уж мало кто мог позволить себе дорогие украшения, но лишь один человек носил их практически не снимая. В основном потому, что для того, чтобы снять кольца с толстых пальцев, понадобилось бы приложить немалые усилия. Перед спитаменом был принципал. И да, он слишком хорошо помнил эти пальцы и эти кольца. В тот единственный раз, когда отец взял его с собой во дворец, Они стояли посреди зала, и принципал то и дело бросал в сторону мальчика, оценивающие взгляды. Как духовное лицо, принципал не подчинялся намарху, но формально превосходил его статусом. Отец Питамена это хорошо знал и, судя по всему, использовал в своих целях. Смысл их разговора постоянно ускользал от 12-летнего мальчика. Зачем отец взял его на эту встречу? Зачем ему вообще понадобилось присутствие ребенка? Лишь спустя годы спитамен наконец понял. Принципал тогда уступил отцу и неспроста. Сын посетителя служил козырем в этой игре. Был ли он своеобразным обещанием? Перешагнуть два распростертых на земле тела было делом непростым, поэтому спитамен просто протиснулся сбоку, попутно ступив во что-то напоминающее густое желе, предпочитая не думать, что это такое на самом деле. В конце концов, Не мешало проявить немного уважения если бы принципал не рухнул этому солдату на голову спитамен давно был бы насажен на рогатину. обойдя трупы конечности развалинного исполинским телом солдата слабо подрагивали словно он старался выбраться из под раздавившего его тела спитамен устремился прочь он находился чем-то вроде внутреннего двора сейчас здесь полным ходом шло строительство все новые каменные блоки подвозили сквозь Широко распахнутые ворота, которые, похоже, никто не охранял. Ворота. Поняв, что перед ним дверь во внешний мир, спитамен ускорил шаг. Он пересек двор в считанные мгновения. Никто не остановил его, никто не окликнул. Уже в воротах он оглянулся и увидел клирика, выходящим из тоннеля. Спитамен видел, как он остановился у распростертых на земле тел. Меч в его руке безвольно повис. В этот момент бродяга вышел за ворота и побежал. И вновь никто не пытался его остановить.